Глава 214. Сибирская мифология В религии сибирских шаманов говорится, что после смерти все становится ровно наоборот. Человек попадает в страну, где верх оказывается низом, все, что было светлым, превращается в темное. Иногда в страну мертвых можно попасть в ходе шаманской церемонии, в состоянии опьянения, заболев или во сне. Порой получается так, что человек совершает экскурсию по стране мертвых, сам этого не понимая. Именно поэтому надо знать несколько важных особенностей. В стране мертвых деревья растут корнями вверх, реки текут на гора, ночь яркая под темным светом луны, в то время как днем сумрачно под бледным отражением солнца. Вот небольшие подробности, позволяющие тут же понять, что человек уже не находится среди живых. Отрывок из работы Франсиса Розербака «Это неизвестная смерть».